Глава 8 Шантаж. Лучшее средство отделаться от мошенников. Эгоизм береговых владельцев. Надписи. Нехристианские чувства Гарриса. Как Гаррис поет комические песни. Некрасивое поведение двух испорченных молодых людей. Полезные сведения. Джордж покупает гитару. Мы остановились под развесистыми ивами Хэмптонского парка и расположились завтракать. Это был чудный, уютный уголок. Веселая лужайка с нежной травкой спускалась зеленым ковром, усеянным разноцветными цветочками, до самого берега реки. Над нею же, в виде купола, простирали свои плакучие ветви старые ивы и вязы. Только что мы принялись за третье блюдо — белый хлеб с вареньем, как к нам подошел какой-то человек без сюртука с короткой трубкой в зубах и спросил, сознаем ли мы, что находимся на чужой земле. На это мы ему ответили, что недостаточно занимались этим вопросом, чтобы прийти к определенному заключению. Но если он даст нам честное слово джентльмена, что мы в самом деле находимся на чужой земле, то мы без дальнейших доказательств с его стороны охотно ему поверим. Он исполнил наше желание и дал честное слово. Мы, в свою очередь, поблагодарили его за любезность» но он все-таки продолжал стоять около нас и, по-видимому, вовсе не был удовлетворен нашей благодарностью, так что мы, наконец, спросили, чем ему можем служить, а Гаррис, который всегда отличался своим радушием и гостеприимством, предложил ему даже кусок хлеба с вареньем. По моему мнению, он принадлежал какому нибудь обществу воздержания от всего сладкого, так как грубо отказался от хлеба с вареньем, как будто кто-нибудь из нас хотел нанести ему кровную обиду. При этом он заявил, что его обязанность состоит в том, чтобы по добру, по здорову выпроводить нас отсюда». На это Гаррис ответил, что если обязанность заставляет его прогнать нас отсюда, то он непременно и неуклонно должен ее исполнить, и попросил рассказать ему, какими именно средствами думает он привести ее в исполнение. Гаррис был в полном смысле слова здоровый, детина, громадного роста, широкоплечий и с виду очень свирепый. Незнакомец смерил его с ног до головы, и объявил, что пойдет сперва посоветоваться с хозяином, а потом вернется и бросит нас обоих в реку. Засим он ушел, и, конечно, больше мы его не увидели. Разумеется, все это клонилось лишь к тому, чтобы выманить от нас шиллинг. На берегах Темза есть особый класс людей, которые таскаются здесь в течение целого лета, ничего не делая. Их доход состоит в том, что они затевают истории со всеми проходящими и потом жульническим способом выманивают у них деньги. Обыкновенно они выдают себя за посланных от владельцев. Самое лучшее в таких случаях — это дать подобным субъектам свой адрес и фамилию и предоставить хозяину привлечь вас к судебной ответственности и доказать на суде, что вы нанесли ему ущерб тем, что посидели на его земле. Но, к сожалению, большинство людей так трусливы и так невозможно ленивы, что предпочитают потворствовать мошенничеству и грубому шантажу, вместо того, чтобы проявить немножко твердости и тем раз навсегда положить конец существованию этих речных сборщиков подачей. Если же действительно виноваты хозяева, то и их следует хорошенько проучить. Скупость и эгоизм этих прибрежных владельцев возрастает с каждым днем. Если бы им только позволили, они, наверное, совершенно закрыли бы доступ к темзе. С маленькими жречками и рукавами, впадающими в нее, они так и поступили. Представьте себе, они вбили в дно огромное колье и протянули от берега до берега цепи, а на каждом прибрежном дереве прибили дощечки, на которых написано, что свободный проход запрещен. Один вид этих безобразных запретительных дощечек с надписями приводит меня в ярость и возбуждает в моей человеческой натуре самый зверский инстинкт. Я чувствую, что я был бы в состоянии сорвать эти доски и бить ими, как молотками, по голове таких владельцев до тех пор, пока они не упали бы замертво, а тогда я похоронил бы их и над каждой могилой вместо надгробного камня прибил эти же самые доски. Я передал Гаррису все, что чувствую при виде этих надписей, но оказалось, что он перещеголял меня и ненавидел их еще больше, нежели я. Он сказал, что не только чувствует страстное желание убить того человека, который прибил эти дощечки, но что он стер бы с лица земли всю его семью, всех его друзей и родственников, и потом сжег бы дотла его дом. Мне показалось, что Гаррис заехал слишком далеко в своей ненависти, и потому я высказал ему откровенно свой взгляд на такое отношение к делу. Но Гаррис настаивал на своем, и не думал я даже заезжать слишком далеко. Уверяю тебя, я буду радоваться всею душою, лично пойду на их могилы и спою над ними комические куплет. Меня страшно волнует, когда я слышу, что Гаррис такой кровожадный и жестокосердный. Мы никогда не должны позволять нашим инстинктам справедливости переходить в мстительность. И много потребовалось времени, прежде чем я убедил Гарриса, что надо всегда смотреть на вещи с христианской точки зрения. В конце концов, мне все-таки удалось его убедить, Так что он даже обещал мне оставить в покое приятелей и родственников этих владельцев и не петь комических куплетов на их могилах. Вы никогда не слыхали, как Гарри споет комические песни, и потому не можете понять, какую громадную услугу я оказал человечеству, взяв с него честное слово не петь на их могилах. Гаррис вбил себе в голову, что он превосходный куплетист. Наоборот же, все его товарищи, которые слышали его пение, уверяют, что он не может петь, что он никогда не мог петь, и вообще, что ему надо запрещать даже попытки к пению. Когда Гаррис бывает в обществе и его просят спеть, он обыкновенно говорит, к сожалению, я пою только одни комические песни. Но он произносит это таким тоном, что все присутствующие убеждены, будто он действительно великолепно поет, и что кто не услышит его хоть раз в жизни, не сможет спокойно умереть. — О, как это хорошо! — говорит хозяйка. — Спойте хоть что-нибудь, мистер Гаррис. Гаррис встает и подходит к фортепиано с лучезарным видом великодушного человека, готового осчастливить близких. «Господа, тише, пожалуйста, потише!» — говорит шепотом хозяйка. «Мистер Гаррис будет петь комические песни. О, как хорошо! Как весело!» — шепчут гости. И на цыпочках входят в залу, собираясь из зимнего сада, приходя с лестницы и вообще со всего дома, куда они разбрелись от скуки. Все они садятся в кружок, и все улыбаются заранее, чувствуя, что будут хохотать до упаду». Тогда Гаррис начинает. Конечно, вы не потребуете, чтобы исполнитель комической песни обладал каким-нибудь чудным голосом. Вы не ожидаете каких-нибудь трогательных красивых фраз или особенного сочетания звуков. Вы не рассердитесь и не обратите внимания, если певец возьмет на полтона выше или ниже, или с высокого тона сойдет на низкий, многозначительно подняв кверху палец. Вы простите, даже если он на два так-то опередит аккомпанемент и в середине стиха заспорит с пианистом, после чего еще раз повторит один и тот же стих. Вы ожидаете и обращаете внимание только на слова. Вам, конечно, никогда не придет в голову, что человек, который имеет дерзость петь, никогда не знал больше трех строчек первого стиха, и что он станет их повторять до того времени, когда должен начинать хор. Вы никогда не ожидаете, что этот господин запнется на половине первой строчки, станет в душе смеяться и скажет, что черт его побери, если он помнит дальше, потом начинает пробовать передать их собственными словами, вдруг вспоминает подлинные слова, пропускает добрую половину песни и, как ни в чем не бывало, возвращается к началу. — Вы не ожидаете... Ну, да лучше всего будет, если я вам наглядно представлю, как поет Гаррис. Тогда вы можете сами высказать свое мнение и о мыслительных способностях Гарриса, и о его знаменитых комических куплетах. Гаррис, стоя около рояля, и обращаюсь к ожидающей публике. Я боюсь, что это очень старая вещь. Я уверен, что вы все ее знаете. Ужасно досадно, что я знаю только одну эту песню. — Это песня судьи из Передника. Или нет, может быть, и не из Передника. Я хочу сказать... Вы знаете, что я хочу сказать. Вы все должны присоединиться там, где поет хор. Поднимается шепот по поводу предстоящего удовольствия и опасения насчет хора. Пианист с расшатанными нервами начинает играть блестящую прелюдию из песни судьи в суде присяжных. Наступает момент, когда должен начинать Гаррис, но Гаррис не обращает на это внимания и стоит молча. Нервный пианист начинает прелюдию еще раз, и тогда Гаррис в то же самое время поет первые две строчки из «Арии Адмирала» в переднике нервный пианист перестает играть прелюдию, старается догнать Гарриса играет под такт его пению, играя песни судьи и суда присяжных. Потом видит, что тот поет совершенно другое, старается вспомнить, что именно он поет, напрягает всю свою память, все свои музыкальные способности и, наконец, останавливается весь в поту и откидывается на спинку стула. Гаррис, очень любезно ободряя его, это все равно. Не волнуйтесь, моя Милый, продолжайте, пожалуйста, нервный пианист. Я боюсь, что здесь произошло какое-то недоразумение. Скажите, пожалуйста, что вы поете, Гаррис, поспешно? Разве вы не знаете? Я пою песнь судьи и суда присяжных, товарищ Гарриса, из глубины комнаты. Ах ты, дурак, дурак, сам не знаю, что поешь. Ведь это песня адмирала из «Передника». Начинаются долгие пререкания между Гаррисом и его приятелем относительно того, что именно поет Гаррис. Наконец, приятель Гарриса заявляет, что не в том дело, что он поет, так как это безразлично, лишь бы только пел. Гаррис, видимо, обрадованный таким исходом спора, тем не менее с видом угнетенной невинности просит пианиста начать еще раз сначала. Тот начинает теперь уже играть прелюдию к песне адмирала, а Гаррис, не дождавшись, пока пианиста кончит прелюдию, начинает петь, выбрав момент, по его мнению, наиболее подходящий. Гаррис, я в юности сделать мне А там общий взрыв смеха, принятый Гаррисом за комплимент. Нервный пианист, думая о своей жене и о своей семье, отказывается от неравной борьбы и уходит. Его место занимает другой, с более крепкими нервами. Новый пианист весело. — Ну, милый господин, вы начинайте, а я буду играть за вами. К чему нам, прилюди оставим ее в покое? Гарри, сделая вид, что теперь только сообразил, в чем дело, и смеясь. — Ах! Боже мой, простите, господа, конечно, я спутал эти две песни. Это все виноват Дженкинс, он сбил меня с толку. Вот, вот теперь уж я знаю, поет. Его голос выходит как будто из погреба и напоминает подземный грохот, предвещающий землетрясение. «Когда я был молод, я клярком служил в сторону пианиста, мой друг. Это слишком низко. Нельзя ли повторить еще раз, если вы не устали?» Поет еще раз первые две строчки, на этот раз самым высоким фальцатом общее удивление слушателей. С нервной старухой начинается истерический припадок Она хочет рыдает ее уводят из залы Гаррис, продолжая полы, подметал я мыл окна и двери. Нет, нет, я чистил окна парадных дверей, и я полировал пол. Нет, мыл. Пол, простите, ради бога, но ведь это пустяки. Я немного спутал последние строчки. Затем, затем, ну, все равно сейчас вступает хор. Начинайте, поет по службе, все дальше я шел, шел, шел и до адмиральского чина дошел. Вот так, ну теперь хор повторяет последние две строчки. Общий хор по службе, все дальше я шел, шел, шел и до адмиральского чина дошел. Ол, замечательно, что Гаррис не замечает, какого он всегда корчит из себя осла. Ему положительно не стыдно беспокоить людей, не сделавших ему ничего дурного. Он глубоко убежден, что доставил всем громадное удовольствие и обещает спеть еще одну песенку после ужина. Заговорив о комических песнях, Я не могу не удержаться, чтобы не рассказать свидетелям, какого курьезного инцидента мне пришлось быть. Этот случай проливает очень много света на внутренний мир человеческой натуры, а потому я считаю своим долгом поместить его на этих страницах. Собралась очень аристократическая высококультурная кампания, Все мы были очень изящно одеты, вели светский разговор и, в общем, были довольны собою и всеми окружающими, за исключением двух молодых людей и студентов, только недавно приехавших из Германии. Это были очень простые молодые люди, которые все время слонялись из угла в угол, не могли себе найти место, словом, чувствовали себя очень неловко. Дело в том, что мы были слишком умны для них. Наша блестящая утонченная беседа, наши великосветские высокоаристократические манеры совершенно не гармонировали с их угловатыми неуклюжими движениями. Они сознавали сами, что им вовсе не место быть с нами, им не следовало соваться к нам. Впоследствии все согласились с этим. Мы играли попури из старых немецких композиторов. Мы спорили о философии и об этике. Мы очень мило, непринужденно, но все же с достоинством ухаживали за барышнями. Мы даже отпускали остроты в самом высшем тоне. Кто-то после ужина продекламировал одну французскую поэму, и мы нашли ее великолепной. Потом одна дама пропела такую сентиментальную испанскую балладу, что двое или трое из нас даже расплакались. До того она была трогательной. Тогда встали два упомянутых молодых человека и спросили, желаем ли мы послушать, как Герш Лоссенбошен поет известную германскую комическую песню. Он, Герш только что приехал и сидит внизу в столовой. Как мы не вспоминали, но оказалось, что никто из нас ее не слушал. Молодые студенты уверяли нас, что это самая лучшая песня из всех, какие были когда-либо написаны, и предложили сейчас же пригласить Герра Шлоссенбошена, так как, насколько им известно, он один только исполняет ее как следует. По их словам, песня была так забавно что когда Герр Шлоссенбошен спел ее перед германским императором, то он, конечно, германский император, заболел от смеха. Они прибавили, что господин Бошин поет ее неподражаемо, с таким мрачным видом и с такой строгою серьезностью, словно читает трагический монолог. И от этого она становится еще забавнее. Ни тоном, ни манерами не выдает он комизма, так как это испортило бы все впечатление. Напротив, его серьезность, почти даже угрюмость, придает ей неотразимую комичность». Мы с радостью согласились послушать эту песню и посмеяться от души. Молодые люди спустились вниз в столовую, чтобы пригласить Гера Шлоссенбошина. Он, очевидно, очень любил петь, так как явился сейчас же и сел за фортепиано без всяких разговоров. — О, как это будет забавно! Вот-то будем хохотать! — шептали молодые люди, проходя мимо нас через комнату и потирая руки от удовольствия. Почему-то они поместились за спиной профессора. Герш Бошен сам себя аккомпанировал. Прелюдия совсем не подходила к комической песне. Это была чарующая, захватывающая и трогающая душу мелодия, от которой у нас по всему телу пробежали мурашки. Но мы шепнули друг другу, что такова, вероятно, немецкая метода. И приготовились хохотать. Я лично не знаю немецкого языка. Учил я его когда-то в школе, но спустя два года по выходе оттуда забыл положительно все и теперь чувствую себя гораздо лучше. Тем не менее, я не хотел, чтобы посторонние люди знали о моем невежестве и потому придумал довольно ловкую комбинацию. Я не сводил глаз с обоих студентов... И все время следил за ними, когда они хохотали, и я хохотал, когда они улыбались, и я улыбался. По временам я улыбался уже от себя, чтобы показать, что я схватываю такие тонкости юмора, которые ускользали от других. По-моему, эта последняя шутка была очень ловко придумана мной. Но я заметил, что большинство присутствующих делали то же самое. И в течение всего пения не сводили глаз, как и я, с молодых людей. Они точно так же хохотали, когда хохотали студенты, и улыбались, когда улыбались молодые люди. А так как молодые люди улыбались, хохотали и заливались смехом почти в продолжении всей песни, то зала тряслась от смеха и веселья. Тем не менее, германский профессор был, видимо, чем-то очень недоволен. Когда в первый раз раздался смех, лицо его приняло выражение крайнего изумления, как будто он всего на свете ожидал другого, только не смеха. Нам же это очень показалось забавным. По нашему мнению, в этом способе уже заключалась половина юмора. Дай он заметить хоть чем-нибудь, что находит арию смешной, пропал бы весь эффект. Итак. Мы продолжали смеяться, и его же удивление все росло и росло. Он начинал выходить из себя и раздражаться, повернул к нам голову и обвел всех свирепым взглядом, конечно, всех, кроме студентов, которые поместились за спинкой его кресла, так что он не мог их видеть. Этот взгляд... Довел нас до конвульсивного смеха. Сквозь слезы мы говорили друг другу, что этот профессор уморит нас своей песнью. Мало того, что слова сами по себе такие смешные, а тут еще эта серьезность. Нет, положительно нельзя было удержаться. При последнем стихе он сам себя превзошел. Он еще раз метнул в нас такой дикий взгляд, что если бы нас раньше не предупредили о немецкой методе петь комические песни, мы, пожалуй, от страху попрятались бы под столы. В последних аккордах звучала такая жалобная нота предсмертной агонии, что если бы мы не знали, что это комическая песня, наверное, расплакались, как маленькие дети». Он окончил среди оглушительных взрывов хохота. Мы говорили, что это самая забавная вещь, какую нам удалось слышать когда-либо за всю нашу жизнь. Далее высказывали свое удивление, каким образом могло сложиться такое неправильное мнение, будто все немцы лишены юмора. Потом мы стали пожимать руки почтенному профессору и просили его перевести эту песню на английский язык, чтобы народ мог познакомиться с настоящей комической песнью». Тогда Герш он вскочил и заревел, как дикий зверь. Он осыпал нас всеми существующими на немецком языке ругательствами. А этот язык, насколько я могу быть компетентен, наиболее изобилует ими. Он прыгал по комнате, потрясал кулаками и произносил все, какие только знал английские ругательства. Он заявил, что никогда в жизни его никто так не оскорблял. Оказалось, что это была вовсе не комическая песня. Вот в чем состоял ее сюжет. Одна молодая девушка жила в горах Гарца. Она пожертвовала своей жизнью, чтобы спасти душу любимого человека. Он умер и встретился с ее душою на небе. Потом в последней строфе его душа покидает ее душу и улетает с другой душой. Я не могу ручаться за точность всех подробностей переданного содержания, но, во всяком случае, могу утверждать, что это очень грустная песня. Герш Бошен сказал, что он пропел ее дважды перед германским императором, и он, германский император, плакал, как маленькое дитя. Он, Гербошин, уверял, что это одна из самых трагических и трогательных песен, существующих на немецком языке. Наше положение было, что называется, хуже губернаторского. Действительно, глупее ничего и выдумать нельзя было. Что мы могли сказать в свое оправдание? «Абсолютно ничего». Оставалось только отыскать тех молодых людей, которые сыграли с нами подобную штуку, и поколотить их. Но и тут они обманули нас, скрывшиеся сейчас же по окончании песни. Так кончился наш вечер. Мне никогда раньше не приходилось видеть, чтобы так спокойно, так бесшумно расходились гости по домам. Никто даже не прощался друг с другом. Один за другим мы спускались вниз по лестнице, тихонько ступая по ковру и держась теневой стороны поближе к стенке. Мы шепотом спрашивали швейцара свои шляпы и пальто, сами открывали себе двери, проскальзывали бочком на улицу и спешили скрыться за углом ближайшего дома, стараясь избегать друга. С тех пор я не чувствую никакого желания слушать немецкие песни. В половине четвертого мы достигли шлюза Санбери. Река здесь перед самыми шлюзовыми воротами очень живописна, а вода, поднятая посредством шлюза, прямо очаровательная, Только, к сожалению, течение здесь настолько быстрое, что проплыть против него на веслах. Почти невозможно. Я попробовал как-то раз справиться с ним, но зарекся раз навсегда. Я сидел на веслах и спросил товарищей, сидящих на руле, их мнение относительно того, можно ли проплыть вверх по течению. Они отвечали, что, наверное, это мне удастся, если только я сильнее приналягу на весла. Мы как раз находились в то время под маленьким пешеходным мостиком между двумя сваями. Я сейчас же налег на весла и начал грести изо всей силы. Я греб артистически, уверенно и равномерно взмахивал веслами, пустил в дело руки, ноги и спину, сидел прямо, спокойно, словом, работал как нельзя лучше. Мои два приятеля сказали, что, смотря на меня, можно просто заглядеться». В конце пятой минуты я оглянулся, так как думал, что мы уже приближаемся к концу, но каково же было мое удивление, когда я увидел, что мы находимся как раз в том месте, откуда я начал грести. Взглянув на товарища, я увидел, что эти два идиота заливались самым глупым, бессмысленным смехом. Я скрежетал зубами, как умалишенный, убедившись, что лодка стоит в том же месте под мостом». С тех пор я предоставляю другим удовольствие плавать в шлюзах против сильного течения. Мы доплыли на веслах до города Уолтона, довольно большого по сравнению с другими побережными городами. Как и все города подобного рода, к реке он спускается только самым маленьким своим уголком, так что если вы подъезжаете к нему на лодке, то по первому впечатлению он кажется не городом, а деревушкой из какой-нибудь дюжины домиков. Единственные два города между Лондоном и Оксфордом, которые как раз еще можно видеть с реки, это Виндзор и Абингдон. Все остальные прячутся подальше от берега и показывают вам, как будто в виде милостыни, какую-нибудь одну-две улицы. Что касается меня, то я им очень благодарен, так как для всякого любителя природы гораздо приятнее видеть берега, одетые лесом, зелеными лугами и золотистыми Полями. Даже Рейдинг, делающий все возможное со своей стороны, чтобы испортить, загрязенить и изуродовать реку, тем не менее настолько хорошо воспитан, что скрывает от постороннего взора свое безобразное лицо. «Цезарь, конечно, побывал у Уолтоне. Он, наверное, располагался здесь лагерем или устраивал укрепление, или, во всяком случае, что-нибудь вроде этого». Замечательно, что Цезарь бывал на всех реках Англии. Королева Елизавета тоже бывала здесь, но в этом, по крайней мере, нет ничего удивительного. Ведь от женщины никуда не спрячешься и не убежишь. Кромвель и Брэдшоу, не автор-путеводитель, а первый сановник короля Карла, тоже были здесь. По-моему, если бы они встретились здесь в одно и то же время, то составилась бы премилая компания. В Волтонской церкви есть железная... Уздечка для сварливых. Эта вещь употреблялась в древние времена, чтобы обуздывать женские языки. Теперь это вышло из моды, хотя, по моему мнению, совершенно напрасно. Я предполагаю, что железо очень вздорожало, а так как таких уздечек пришлось бы заготовлять огромное количество, то потребовалось бы много денег. Всякий же другой металл не годится, так как недостаточно прочен для такой цели. В этой церкви есть также известные гробницы. Я ужасно боялся, чтобы Гаррис не захотел посмотреть их, но, очевидно, в данный момент он забыл про них, так что мы благополучно проехали мимо, и я вздохнул свободнее. За мостом на реке встречается много небольших водоворотов, и течение становится очень быстрым, так что, хотя вид реки довольно живописен, невольно приходится злиться и раздражаться. Кроме того, вследствие трудной гребли возникают споры между гребцом и рулевым. Затем мы проезжали мимо Отлендс-парк, расположенного на правом берегу. Это знаменитое место в истории. Генрих VIII украл его у кого-то, у кого именно не помню, и поселился здесь. В этом парке есть грот, который всякой может осмотреть за небольшую плату и который считается чем-то замечательным, но я не нахожу в нем абсолютно ничего хорошего. Покойная герцогиня Йоркская, жившая в вотландс парке была страшной любительницей собак и держала их бесчисленное количество. Она отвела для них специальное кладбище, где и хоронила всех подохших собак. До сих пор еще можно видеть здесь до пятидесяти собачьих могил с памятниками и с надгробными эпитафиями. Я не нахожу в этом ничего дурного, и даже думаю, что эти собаки больше заслуживают почты, чем большинство христиан. При Коруэй-Стейксе, так называется первый изгиб реки за Волтонским мостом, произошло сражение между Цезарем и Кассивилаунем. Кассивилаун заранее приготовил в этом месте реку для Цезаря, вбив в дно массу кольев и, без сомнения, прибил на шесте дощечку, запрещающую свободный проход. Но Цезарь переплыл ее, несмотря ни на какие ухищрения. Никакие колья не могли бы удержать Цезаря от этой реки. Это был такого рода человек, который мог бы плыть в шлюзах даже против течения». Келлифорд и Шепертон — два очень красивых местечка, лежащие на самом берегу реки. По-моему, ни в том, ни в другом нет ничего замечательного. На Шепертонском кладбище есть могила, на памятнике которой написана целая поэма я ужасно трепетал и боялся чтобы гаррису не пришла в голову глупость посмотреть эту могилу я видел как он устремлял на нее свой взор и еще моменту я наверное бы погиб но мне пришла в голову блестящая мысль воспользовавшись удобным моментом я как будто нечаянно сбросил его шапку в воду И пока он старался ее выловить оттуда и ругал мою всегдашнюю неловкость, злополучное место осталось позади нас, и он забыл про свои возлюбленные гробницы. — Около Уэйбриджа в Тамзу впадают Вэй. Небольшая хорошенькая речка, по которой могут плавать маленькие лодки до Гилдфорда. Эту речку я всегда страшно желал исследовать, но до сих пор так и остался при одном только благом желании — Берн и Безингстокский канал. Шлюз находится как раз против города, и первое, что нам бросилось в глаза, когда мы подплыли поближе, был жилет Джорджа неподалеку от шлюзового. Парохода, после чего мы заметили и самого Джорджа, обладателя замечательного жилета. Манмаранси стал нистово лаять. Я кричал, Гарри сготал, Джордж махал своей шляпой, вопил не своим голосом и манил нас к себе. Сторож, живущий около шлюза, выбежал с баграми, в полной уверенности, что кто-нибудь упал в воду. Когда же он узнал, в чем дело, то выругался, скорчил страшно кислую рожу и спрятался в своей сторожке. В руке у Джорджа был какой-то загадочный, обтянутый клеенкой предмет. Он был круглый, плоский, с одного конца, с очень длинной ручкой. — Что это такое? — первым делом спросил Гарри. — Сковорода, что ли? — Нет, — отвечал Джордж торжественно. — Теперь это в очень большой моде. Каждый, кто отправляется на реку, покупает ее. — Это гитара. — Первый раз слышу, что ты играешь на гитаре! — воскликнули Гаррис, и я почти в один голос. — Не совсем умею! — отозвался Джордж. — Но ведь это страшно легко! — меня многие уверяли. — К тому же я купил самоучитель, по которому и буду. I gratis.